Смерть Василисы Николаевны. Шел пятый день осады Рязани. Защитники были обескровлены, но с каждым погибшим, с каждым раненым люди становились все более и более ожесточенными и не желали сдаваться. Слишком многие отдали жизни, чтобы удержать город. Великий князь Юрий Игоревич понимал, что проявленное мужество не сохранит ни город, ни его жителей. Сам великий князь хотел пасть в бою. Но смерть миновала его. Четыре раза он самолично возглавлял атаки и вылазки, и все четыре раза остался невредим. Великий князь сидел на коне и смотрел, как снег заметает улицы. В этот момент великий князь неожиданно вспомнил, как они с сыном и племянниками травили зверьё летом. Его племянник Олег в тот день не хотел ехать к великому князю Владимирскому просить о помощи. Может, он и был прав? Когда мы еще сможем вот так собраться в Тиреме, построенном по указу великого князя Ингваря Игоревича, его брата? Теперь никогда. Пал в бою Олег, принял мученическую смерть Федор, Роман отошел к Коломне. Может, он сохранит жизнь и станет следующим великим князем. Войны, мы вновь выскочим за стены и заставим Басурман отхлынуть. Помните, с небесны нас зирают те, кто уже принял смерть. «Будьте достойны их славы!» — прокричал великий князь Юрий Игоревич, посылая коня галопом к воротам. «Интересно, а дружинники понимают, что все это только слова, а на самом деле нет никакой славы? Нет?» «Все ушло, и осталось только нестерпимая душевная боль, которая убивает». Дружина великого князя в очередной раз заставила монгольских воинов отхлынуть к тыну и это дало возможность защитникам на стенах выстоять и перебить начинавших одолевать их монголов. Великий князь Юрий Игоревич посмотрел на несущуюся на него конную лаву, может вот так пустить коня навстречу им и шибиться в последней схватке, зная, что обречен. — Отходим, великий князь! — услышал он крик. «Отходим — Отходим! Один миг великий князь позволил себе на сомнение а после повернул коня и поскакал к воротам города. Не сегодня, — решил Юрий Игоревич. Еще пока стоит Рязань, и ей нужен великий князь. Нет, не для того, чтобы он правил после того, как напасть минует, а для того, чтобы побольше ворогов положить под стенами. Монголы понимали, что конная дружина великого князя успеет укрыться за стенами и не пытались ворваться за ней следом. В прошлую такую вылазку монголы предприняли подобную попытку, но она дорого им стоила. Рязанцы, предвидя это, подготовили им ловушку, и когда конники ворвались было уже в город, то там встретили лес копий, которые нещадно разили их и заставили пасть под ударами. Василиса Николаевна находилась возле стен и помогала раненым воинам дойти до тепла. Жительница Рязани не могли просто смотреть на смерть своих супругов и сыновей, поэтому многие пришли к стенам. Пришла и Василиса. Из статной видной женщины она превратилась в старую бабку. Волосы ее поседели, и никто бы не узнал в этой старухе, бояриню Василису Николаевну. Пали в бою ее дети и супруг. Младшие сыновья бояриня вчерашней ночью сбежали на стены, где и нашли свой конец. Лишь один Никола остался жив и невредим. Теперь вообще было непонятно, где и какими силами рязанцы удерживают город. «Терпи, богатырь!» — шептала Василиса Николаевна воину с пробитой ногой. «Терпи, сынок! Помогу тебе дойти! Да ты не бойся! Обопрись на меня!» Василиса помогла парню дойти до тепла. Там он повалился на лавку. И с пробитой стрелой ноги струилась кровь. «Господи Иисусе! Как больно-то! Да ты не держи в себе!» — ласково проговорила Василиса. — Коли больно, то кричи. Сейчас мы тебе рану промоем, да стрелу извлечу. Еще будешь потом с девками скакать. — Да не будет никаких больше плясок. Влезла в разговор пришедшая на помощь Василисе женщина. — Не будет. Разбит боярин Евпатий, а с ним и все Черниговское войско, все до единого пали, падет город и предадут его огню. — Нет, не слушай мальчик. «Как тебя звать-то?» — спросила Василиса Николаевна у раненого. «Андрей. Придет боярин Евпатий. Говорят, уже завтра. И с ним шестьдесят тысяч ратников. Все князья южных земель идут нам на помощь. На вот зажми в зубах палку, а мы с Настасией Вратиславовной постараемся стрелу извлечь». Бояриня Василиса Николаевна выдумала про боярина Евпатия Львовича. Конечно же, она не могла знать, ни где он, ни сколько воинов ведет он на помощь к Рязани. Смотря на этого воина, женщина видела в нем своего сына, одного из тех, кто пал. Странное чувство нахлынуло на Василису. «Эх, коли была бы я, муж ратный, я бы этих басурман гнала до самых степей, откуда они пришли, а после еще и жгла бы их земли, всех бы перебила, даже младенцев не пожалела бы» за то, что они пришли на Русь, за то, что столько горя пришло вместе с ними. «Настасья Вратиславовна, ты, Андрюша, помоги, а я пойду-ка на воздух, что-то жарко мне здесь». Сказав это, бояриня Василиса Николаевна вышла из избы, где привязывали раненых, и пошла к стенам. Идя по родному городу, она понимала, что все это скоро исчезнет навсегда. Женщина бесстрашно поднялась на стены, «Ты куда идешь? Остановись!» — слышала окрики бояриня. Поднявшись наверх, она увидела то, что видели воины. рать монголов не имела числа. Вороги вновь бежали к стенам. Бояриня взяла в руки черпак и зачерпнула смолы. Когда монголы стали лезть по лестницам, она взяла и плеснула смолу на лезущих воинов. Василица не слышала крика, так как стоны, брани, молитвы смешались в одно — Влезший через несколько секунд на стену монгол остановился и опустил оружие. Глаза монгольского воина и старой женщины встретились. Боярыня прочитала в его взгляде страх и удивление. Вскоре за ним на стену поднялся еще один монгол. Василиса Николаевна медленно, не отводя взгляда, подошла к ним. — Боитесь? Вам тоже страшно? Зачем вы пришли на Русь? Чего вам здесь надо? Крови? — Ну так получите. Монгольский воин смотрел на старую женщину и не знал, что ему делать. Это был не воин, с которым он мог сражаться, а старуха, у которой не было в руках оружия. Неожиданно воин скрикнул, и бояриня увидела, как его пробило копье. «Братцы, подсобите! Басурмане здесь закрепляются, сюда, братцы!» На глазах Василисы монгол вступил в бой с русским. Русский воин... Был в одной рубахе, но, судя по всему, ему было не холодно. На нем не было ни кольчуги, ни кожаного доспеха, а в руках был обычный топор. «Господи, да ведь это Глеб Портной!» — узнала воина-бояриня. Глеб могучим ударом сбил Поганова с ног, а после, отбросив топор, схватил его руками за шею стал душить. Василиса посмотрела по сторонам. Повсюду она видела бой. «Я сюда не посмотреть пришла», — проговорила про себя Василиса, — «а ворога сразить». Василиса увидела, как противники лезут по лестнице, и, наполнив большой ковш смолой, выплеснула на забирающихся. Дикий вопль обожженного человека смешался с другими. Понимая, что она не успеет вновь наполнить ковш смолой, Василиса взяла копье, валяющееся неподалеку, но воспользоваться им не успела». Василисе Николаевне не представилась возможность взглянуть в глаза тому, кто лишил ее жизни. Женщина опустилась на колени, прижимая руку к груди, из которой торчала стрела».